Глава сороковая. Проскочив мост, Зил помчался по направлению к границе. В свете фар Дроздов увидел барьерное ограждение, установленное прямо поперек дороги. К нему бежали пограничники. Время от времени Дроздов жал на клаксон, подавая резкие сигналы. «Куда?» — заорал Гнедичев. Не отвечая, Дроздов направил машину прямо на заграждение. Пробив его бампером, машина остановилась. Чьи-то крепкие руки ухватили Дроздова за рукав и вытащили из кабины. Пограничники окружили его. «Не шевелиться», — приказал один из них с погонами лейтенанта. «Вы арестованы». «Полегче, полегче», — Дроздов вытащил из кармана мобильник. Нажав на кнопку связи с президентом, он протянул мобильник лейтенанту. «Это, кажется, вас», — и без сил опустился на землю.